И так через плечо Ярла увидел Эмму. Столкнувшись взглядом со сталью его глаз, она почувствовала, будто прикоснулась к огню, по ее телу прошла дрожь. «Я ждала, только тебя!» — хотелось крикнуть ей. И пока они глядели друг на друга, у Эммы вновь возникло знакомое чувство, что они одни в этом мире, а все прочее не имеет никакого значения. Ботальф наконец, освободился от объятий Ролло, И конунг словно вернулся к действительности. Он отвернулся и засмеялся, хлопая ярло по плечу и пытаясь уловить смысл его вопроса. Усилием воли он отогнал стоявшее перед ним видение «Эмма» с глазами, полными счастливого блеска. «Что ты сказал?» — переспросил он, и, махнув рукавицей, поведал Ботульфу, что задержался в пути, потому что на землях за рекой Див воцарилось полное безвластие. И нужно было навести там порядок. Пришлось даже сжечь пару усадеб непокорных ярлов. Без боя не обошлось, и, как они не спешили, к празднику поспеть не сумели. «Я сообщил тебе, что Атли плох», — ворчливо отвечал Ботальф. «Тебе следовало поторопиться». «Если бы все обстояло и впрямь скверно, я бы почувствовал. Мы ведь два побега от одного корня, и ближе Атле у меня нет никого в мире людей». Ролло осекся, увидев брата, который шел, опираясь на руку рабыни. Ему едва удалось заставить себя улыбнуться, Атле, так тот изменился. он кобнил юношу и молча прижал к груди. Рядом с ними возникла женщина, протягивая мех с вином. Ролло жадно припал к вину, в горле у него от долгой скачки пересохло. Возвращая мех, он воскликнул. «Клянусь асами, да ведь это красавица Лив!» И он звонко расцеловал ее в обе щеки. Когда же Ролло оглянулся, Эмма уже не было, и он, обняв брата за плечи, направился в дом. Эмма сердито месила теста. Волосы, чтобы не мешали, затянула, как лиф, узлом на затылке, пустив пышный хвост по спине. Когда ее отыскал прибывший с Ролло Болли Бернард, она подняла перепачканные руки, позволив обнять себя. Бернард тотчас заговорил о Сизинанде, о маленьком Вульфреде, и Эмма слушала его, улыбаясь но вскоре взгляд Нормана стал серьезным. «Итак, ты уже жена Атли?» Вряд ли это был вопрос, скорее утверждение. Эмма покачала головой, добавив, что свадебный пир так и не состоялся. «Ролла будет недоволен». Эмма вздохнула. «Он вспоминал обо мне?» «Никогда, ни единым словом». Ее охватил гнев, но она не подала виду и отправилась на Тун, чтобы поболтать с Норманами из отряда «Конунга». Однако ее словно магнитом тянуло в дом. В большом доме было сумрачно и людно. Женщины хлопотали у очагов. Стараясь не глядеть по сторонам, Эмма поставила у скамьи слабойку а служанка принесла несколько мисок густых сливок, и Эмма принялась за работу. Отцеживая пахту, она не выдержала и оглянулась. С этой скамьи хорошо был виден Ролло. Его длинные волосы, как и прежде, были подхвачены серебряным обручем, Светло-серый франкский сагум мягко облегал мощный торс и узкие бедра, сагум — воинская туника-рубаха, которую носили поверх кольчуги. Конунг стоял, заложив большие пальцы за широкий, блестевший серебром пояс, чуть покачиваясь на прямых мускулистых ногах. Эмма словно впервые заметила, что ступни у него узкие, с высоким подъемом. Ролло смеялся словам Олафа, кивал Атли, слушал Ботальфа, Лиф вертелась рядом, ластилась к Роллу, как кошка. Эмма вздохнула с облегчением, когда Ботольф, сердито прикрикнув на дочь, отослал ее. Потом Ролло поглядел в сторону Эммы и, что-то коротко сказав Атли, направился к ней. У девушки дрожали руки, когда он подошел. — Я ожидал увидеть вас уже с супругами, — проговорил он. — Приветствую тебя, Роллу, — произнесла Эмма вполголоса. Он молча кивнул. — Атли тяжело болен, — сказала девушка. Он нуждался в уходе. — Я знаю. Но ты дала мне слово, что станешь его женой сразу после того, как я отпущу Ги Анжуйского. Я сделал это. Эмма отвернулась, тряхнув хвостом волос. — Я не люблю твоего брата и готова повторять это снова и снова. Не думаю, что Атли будет счастлив с женщиной, которая не видит в нем мужчину. — Ты жестока и неблагодарна. Туарлаук сообщил мне, что мой брат спас тебя во время морского боя. «Я знаю также, что ты избегаешь, Атли, и холодна с ним». Торлаук зол на весь свет от того, что красавица Лив перестала интересоваться им. «Нет, я не спала с Атли, но я лечила его, ухаживала за ним, беседовала с ним. Я была ему верным другом, но не его женщиной». Она затылком чувствовала тяжелый взгляд Роллоу.